Глава тридцать первая. Арман не знал, что и подумать. Вот уже два дня брат просто убивает его своим равнодушием. Правда, он ворвался в жизнь Эдмона без всякого предупреждения, и то, что старший брат влюблён, объясняло странность его поступков. Арман решил упорядочить свою жизнь. Он будет рано ложиться спать, предварительно пообедав. В последний сутки он провел в каком-то безумии, но зачем так уж биречь деньги, раз Эдмон с такой легкостью дал ему десять франков. Победой он за два франка пятьдесят, то есть роскошно. Погода была теплая, мягкая ватная толщина сумерек как бы поглощала прохожих. В полумраке у молодых людей ослепительно проблескивали зубы, проходили стайками девушки. под расстёгнутыми жакетами чувствовалось иху прямо торчащие грудь. Арманка ты наконец спускался по направлению к Сене. В конце концов он всё-таки съел только две сосиски с капустой где-то в конце бульвара Сен-Мишель. Комнату он решил снять на правом берегу. Голова его была набита всем виденным за день. Не столько вспоминался жюрес, сколько группа рабочих и девушка продававшие открытки и значки под большим зонтиком брыньетка с очень белой кожей почему вспомнилась именно этой арманы сам не знал он напевал про себя интернационал мотив врезался ему в память он напоминал человека который в 1913 году слушал бы фауста как новинку было около четверти десятого когда бродя по Севастопольскому бульвару Недалеко от магазина "Домуа" Дарман заметил, что гуляющие вдруг заспешили, а некоторые даже бросились бежать. Какие-то субъекты в астроносах ботинках, плечистые мужчины в кепках, толстые наможанные уличные женщины с подведёнными глазами. Он остановился. Издалека двигалась чёрная полоса. Кто-то рядом с Арманом объяснил облавы. Дарману хотелось спать. Вот неприятные истории. свои права он знал довольно смутно, но все-таки ему было известно, что человек без документов и места жительства для полиции обыкновенный бродяга. Он уже представлял себе, как его задержат, неизбежный запрос у отца, постыдное возвращение по этапу, неизбежная покорность. Не от знаете ли? Кто-то взял его под руку, потащил за собой. Женщина. Он инстинктивно пошел за ней, смутно понимая, что это проститутка. Она шептала сиплым голосом: "Не останавливайся, голубчик, иди иди налево". На ней была клетчатая кофточка и большая шляпа. Полицейские подходили всё ближе и ближе, они задерживали прохожих. Свисткие, сердитые голоса. Женщина опять зашептала: "Парочка меня не трогают, сюда, в гостиницу". В переулке почти на углу бульвара сияли огни вывески "Гостиница". Они завернули за угол. Господа из префектуры прошли мимо. Арман чувствовал за своей спиной опасность. В плохо освещенном подъезде коридорный в белом фартуке он смачивал на большую белую крысу. Лестница, номер. Когда дверь закрылась, женщина и Арман посмотрели друг на друга. Она увидела, что спутник ее еще мальчик. На улице ему можно было дать лет двадцать, не бритый. Она... Да в полные бринетка, не красивые, но не уродливые, привязанные волосы, руки в муфте с хвостиками. Арман сейчас же сказал: "Знаете, у меня нет ни гроша, и мне смертельно хочется спать. Я только для того, чтобы" Она перебила его: "Не беспокойся, паренёк, в твоём возрасте платить не обязательно. И вообще, начхать. Мне не хочется. Они бы меня забрали. Садись покуда и нетороплище глаза. Поболтай Я прямсе, словом товарищи. Она бросила на кровать шляпу, мол в ту жакетку. На руке у неё висела сумка. Да раздевайся, чего тут? Арман заметил, что у женщины слегка приплюснутый нос, причёска на прямой пробор с чёлкой, блузка с вырезом, кожа жирная от кольд крема. Она была моложе, чем казалось на первый взгляд. Кофточка в зелёную, красную и синюю клетку и чёрная юбка. На вокруг шее торчит цепочка из поддельного зеленоватого золота. Так, новое дело. Арман молча злился, попался. Придётся переспать с этой каратышкой. Бежать некуда. У неё были подведённые глаза, голубые веки и ресницы веером. Она всё ещё говорила что-то невнятное, Арман почти не слушал, так он был взбешён. Вероятно, говорит то, что принято в таких случаях. на скин же пальтисти. Он почувствовал, что надо снять пальто и повесить его на вешалку, прибитую к двери. Вежливость, странное понятие о вежливости, принуждало его снять пальто. Они сели за стол друг против друга. В комнате, обитые красным ревсом стулья, кровать и складное биде смотрели на посетителей с красноречивым упрёком. Так как же, сказала она, да по целуячиках не может быть и речи. Как хочешь, сынок, мы тут с тобой случайно, я не буду злоупотреблять. Ты спас меня от неприятности, ты поступил благородно. За номер заплатишь, красота. Потому что насчет денежат у меня сейчас плоховато. Но нынче вечером все перепуталось. Проходу нет от фараонов, а виноваты социалисты. Да-да, они нам все дело портят. Какое, скажи, на милость мы имеем отношение к социалистам? Мы уличные. Во-первых, все они пакостники. Она выложила на цветастую ковровую скатерть пудру, губную помаду, носовой платок, письмо, колоду карт. Все это она вынула из сумки и машинально начала кассовать карты. Поймав взгляд Армана, она объяснила. Посианс раскладывает так для припровождения времени. Да ну тебя, в стрифнейсты не до тяпы. Раз уж мы взяли комнату, давай поговорим, а то жизнь наша такая, что с тоски пропадёшь. Знаешь, что мне нравится? Новые люди, как они разговаривают, а другой встречается, весь свет изъездил. На днях мне попался один, так он в Китае побывал. Вот где жизнь. Тебе мне жёлтокожий мужчина не нравится. Деисты да палочками едят. Карты разложены крестом: одна в середине, остальные стопочками. Женщина состроила гримасу пикавому королю. Представитель закона это фараон. Глаза её расширились при виде трефового туза, заволаклись, глядя на семёрку червей. Счастливая карта душка. Я называю это посьянсом, а по правде сказать, просто гадаю. Когда посьянс выходит, я рада, а когда не получается, я считаю, что всё это ерунда. Их развелил стол, на который падал худосочный красноватый свет гостиничных немытых лампочек, как будто нарочно придуманных для экономии электричества. В конце концов здесь не хуже, чем где-нибудь в другом месте. Арман смертельно устал. На улице можно опять нарваться на одну из этих полицейских облав, о которых правительство намёлкоми предупреждало в вечерних газетах. Париж очищали от антимилитаристов, среди которых требовалось найти тех, что действуют по научению из-за границы. Кроме облавы, будут приняты без промедления и другие меры. И потом Арман наконец был в комнате. и он мог не искать другой. За этот номер, вероятно, не сдерут очень дорого, а поэтому, как тебя зовут? спросил он. Женщина подняла голову и посмотрела на него. Кармен, только это не настоящее мое имя. Она вдруг смущенно опустила глаза и намазанное лицо ее стало нежным, как у девочки. А по-настоящему спросил Арман, чтобы сказать что-нибудь, а не из любопытства. Он очень устал. Кармена отодвинула карты и облокотилась на стол. Она размечталась. По-настоящему ты хочешь знать, как меня зовут, по-настоящему? Как меня мама звала? Я никому этого не говорю, а тем более не скажу мужчине, которого я 5 минут тому назад подобрала на Севастопольском бульваре. Ну и нахал ты, парень. Он сделал движение, извиняясь, и ошибся. Карман как раз собиралась сказать свое настоящее имя, а этот жест остановил ее. Если он разыгрывает благовоспитанного молодого человека, то как-то неудобно распоясаться перед ним, доверить ему такой секрет. И Карман опять взялась за карты, она смешала их. Я тебе погадаю, сказала она, вытащи карту. нелепость положения, чувство потерянности в таком-то непонятном мире, охватившее Армана в толпе на пресс-энжерве, вернулось к нему в тишине гостиничного номера, с которой шлепали измазанные губной помадой карты. Он думал о том, что должна ощущать иголка, затерявшаяся в стоге сена. Ого, сказала Кармен, ты из хорошей семьи. Он с горечью улыбнулся. Красивона слушала он обычные фразы гадалок: письмо из дому, небольшая неприятность. Мысли его были далеко, в Сириане, вспомнилось детство. Как далеко эта случайная комната от замка Маргариты из Прованса. Мир рыцарей и мавров, мир песен Сло в шебных садах и плачущих фонтанах струек воды згинул навсегда. Арман уехал из Сирианы, мина золотые острова. Теперь он думал о кузнице Апрели. На твоём месте я бы относилась к этому блондину с опаской. Король-бубён, ты не знаешь, кто бы это мог быть. Он духу твоего слышать не может. Верно тебе говорю. Апрель рослый курносый прес с свисающими длинными усами вот он стоит перед глазами как будто арман и видел его только вчера мечтательный его взгляд во время работы его голос мой герман не откажите певучие тоскливые нотки и с ними сливаются огни гор напохоже на светлые пятна когда трёшь себе глаза что стало с кузнецом апрелем уехавшим, чтобы узнать, правда ли, что море 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ну и неудачник же ты. А верно тебе говорю, смотри, Пики. Апрель мечтал о Мексике. Он мечтал как арман и пропал без вести. Куда он девался? В какую трущобу он попал? Может быть, застрял где-нибудь в понтене. пантент где-месте Париже примечание переводчика может быть его опутал безжалостный закон труда ему просто пришлось поступить на завод может быть он был сегодня днём в толпе на пресент-Журве боже ты мой до чего я всё-таки устал беда в том душка я тебе серьёзно говорю что рядом с тобой нет ни одной женщины ну хоть бы одна завалящая смотрит Те четыре дамы у тебя в ногах. Первый раз в жизни вижу, ты же парень молодой, ни одной женщины рядом, даже матери твоей и то не видать. Ты не рассердился? Я не хотел от тебя обидеть, но все-таки чудно. И что же? Это несправедливость карт вдруг задела Армана, хотя он и слушал балтавню Кармен с сознанием своего превосходства. Почему ни одной женщины? хотя она не верила гаданиям, но это его огорчало. Кармен смешала карты и тихонько их ворошила. Представить себе не можешь, душка, какая паршивая у нас жизнь. Некоторые думают, что водить к себе мужчин одно удовольствие. Пускай попробуют. Тяжелый хлеб достаётся. Ты бы посмотрел, как я отделываю подмётки за одну неделю. Э, ведь шубки приходится носить более или менее приличные. Мужчины так рвут всё на тебе, в два счёта изгадят платья, папиросы бросают куда придётся бессовестные. А ты ещё должна смеяться и благодарить. Уж я не говорю э самой штуки, хотя встречается, уверяю тебя, с души воротит. Это бы ещё ничего, но под утро, когда зря прождёшь целую ночь, ве начинает тебя трясти от холода, есть, которые ни за что не уступают. Но как быть? Когда видишь, что время уходит, приходится сбавить спесь и идти спать с голодным желудком. А часам к 5:00 утра подёртываются пижоны, которые не прочь съесть ли по сходной цене. В соседней комнате загудели водопроводные трубы. Кармен подмигнула Арману. "Нос, а мы Вал слабло улыбнулся. На стене висела репродукция картины Альфонса Денневиля Последние патроны. Кармен продолжала свой монолог. Нет, ты представить себе не можешь. Полиция. Я ничего не говорю, без полиции никак невозможно. С этим я согласна. Я-то на улицах насмотрелась. Понимаешь, здесь возле рынка то и дело подкалывают по углам. И я ничего не говорю. Без фараонов не обойтись. Но всё-таки объясните мне, зачем они к нам пристают? Ничего худого мы не делаем, шагаем каждый отведённые 10-20 метров. Бывают, конечно, нахалки, но я, например, никогда не пристаю к мужчине, когда ему это неудобно. Ну, например, когда он с ребёнком. Бывают такие случаи, подумать только. Посадит ребёнка в кафе, Они сами забегают в номер суречный. А вот уж безобразие, так безобразие. Правда, я сама не видела, о чего я не видела, того не видела. Это Марсель рассказывает, что раз к ней заявился гость с грудным младенцем на руках, ну, совсем малюсенький, ещё сморщенный, подумай только. Он взял его с собой в номер, а младенчик разывается, кричит. Марсель взяла его на руки, носит, убаюкивает, Отец, давай рать на нее. Я тебя не в Няньки нанимал. Сунь его в камин, если он не перестанет пищать. Сейчас некогда играть в игрушки. Арман посмотрел на часы. Он украдкой позевывал. Ты не стесняйся, если тебе соснуть охота. Ложись, я бы тоже завалилась спать. Можем лечь вместе, это ни к чему не обязывает, как брат и сестра. Арману действительно очень хотелось спать. Непреодолимая тяжесть давила на глаза и плечи. Он снял ботинки, освобождённые от обуви ноги заныли. Он даже не заметил, что Карман тоже раздевается, снимает бельё, розовый корсет, и вот уже он закачался на спинке стула. Постель была мягкая, податливая, но валкая и расшатанная гимнастикой случайных гостей. Карман в рубашке лег рядом. Арман почувствовал резкий запах ее круглых плеч. Он уже готов был провалиться в эту музу сна, но еще приподнялся, положил на ночной столик часы, оставившие на запястье красный след. Кармен протянула руку, и свет погас. Тишина внезапно тяжело навалилась на Армана. Соседство женщина начинало мешать. Арман ясно различал ее дыхание, отрывистый стук сердца и тикание часов. Слух приобрел вдруг необычайную чуткость. Скрипнул в стул. В темноте раздался изменившийся грудной голос Кармен. Ах, до да чего мне хочется. Он проснулся, когда уже совсем рассвело. Перевернулся в незнакомой кровати на другой бок. В голове вертели с колесом обрывки воспоминаний снов. Воздух был тяжелый от того, что окно было закрыто. Он увидел свои башмаки. Неприятно человечьи как ноги, оставленные возле кресла. Карман, видимо, ушла. Он хотел посмотреть, который час, протянул руку, но часов на столике не оказалось. Он аж вспуганно вскочил, все его деньги, плоды его напрасной бережливости за два дня жизни в Париже и то, что осталось от 10 франков Эдмона, исчезли. Его бы брали, как дочесты. Он покачал головой, держа в руках брюки, и увидел себя полураздетого, смешного в зеркальном шкафу. Больше всего было жаль часов, подарок бабушки. Этого мальчика, у которого ничего не было за душой, ещё связывало с прошлым, с родными, и вещь, украденные часы. Он огорчился, но в то же время почувствовал облегчение. Кража понила значение символа. В конце концов неприятно только одно, номер. Что теперь будет внизу? Кармен, уходя, расплатилась по счету.